вступил в высокий сад, то есть в земной рай. «Знай, сын мой, не вкушение от древа, а нарушение воли божества я искупал и искупала Ева. Четыре тысячи и триста два возврата солнца твердь меня манила там, где Вергилий, Свыше внял слова. Смысл я пробыл в лимбе четыре тысячи триста два года. Оно же все попутные светило, Повторно девятьсот и тридцать раз, Пока я жил на свете, посетило, Смысл я жил на свете девятьсот тридцать лет. Язык, который создал я, угас. Задолго до немыслимого дела тех, кто нем вродов исполнял приказ, то есть, до попытки построить Вавилонскую башню. Плоды ума зависимы всецело от склонностей, а эти отсветил, и потому не длятся беспредела. Естественно, чтоб смертный говорил, Но так или по-другому это надо. Чтоб не природа, а он сам решил. Пока я не сошел к томлению ада И в дольном мире звался Всеблагой, В котором вечная моя отрада. Потом он звался Эль, И так любой обычай смертных Сам себя сменяет, Как и листва сменяется листвой. На той горе, что выше всех всплывает, Я пробовал и святым, и не святым, от утра и до часа, что вступает, чуть солнце сменит четверть за шестым. На той горе, смысл в земном раю, я пробовал всего лишь семь часов, от утра до того седьмого солнечного часа, который вступает за шестым, что бывает, чуть солнце сменит четверть, то есть, как только оно в полдень, перейдет из первой четверти своего суточного пути во вторую. Песнь 27 седьмая Отцу и сыну, и святому духу! Повсюду слава раздалось в раю, и тот, напев, был упоением слуху. Взирая, я, казалось, взором пью улыбку мироздания, так что зримый и звучный хмель вливался в грудь мою. О радость! О восторг невыразимый! О, жизнь, где все любовь и все покой, О, верный клад безалчности хранимый! Четыре светоча передо мной Пылали и мгновенье за мгновеньем, Представший первым силил пламень свой И стал таким, каким пред нашим зрением Юпитер был бы, если б Марс и он, Став птицами, сменились оперением. Четыре светоча, то есть Петр, Яков, Иоанн и Адам, представший первым, то есть Петр, и стал таким, то есть стал багровым и серебристо-белого. Та власть, которой там распределен черед и чин, благословенным светом велела смолкнуть и угас их звон. Когда я внял, что я меняюсь цветом, Не удивляйся, в немле мой глагол Все переменят цвет в соборе этом. Тот, кто как вор воссел на мой престол, На мой престол, на мой престол, Который пуст перед Сыном Божиим возвел На кладбище моем сплошные горы, Кровавой грязи, сверженной с высот, Любуюсь этим утешает взоры.